О ваше объяснение с флорой было довольно пылким. как бы невзначай роняет розмари, внимательно посмотрев на мо лицо. Ошибаетесь отвечаю ей это не любовные контузии. опустившись в любимое кресло я мечтательно вздыхаю. как бы мне хотелось дорогая моя по-настоящему рассчитывать на вас? Я полагаю, вы вполне можете на меня рассчитывать. «Даже могу надеяться на чашку кофе?» «Мошенник!» – бормочет Розмари, но все же неохотно встает. «Раз вам так хочется провести бессонную ночь, но отослать ее на кухню – всего лишь кратковременная отсрочка. Чуть позже Розмари вместе с кофе предлагает мне очередной вопрос. Теперь вы, надеюсь, скажете, что все это означает?» «Нападение!» Мне не терпится пропустить глоток животворной влаги. Со стороны кого? Понятия не имею. Отвечаю я почти чистосердечно, закуривая сигарету. И с какой целью? Мне кажется, о цели красноречиво говорят последствия. По-вашему, они хотели вас убить? Вероятно. Может быть, с целью ограбления? Одно связано с другим. Особенно, если они втемяшили себе в голову, что мои карманы до отказа набиты бриллиантами. Значит, вы считаете нападение связано с тем, что происходит здесь, вокруг? А с чем же еще? Мы как-никак находимся в Берне, а не в Чикаго. Вы уже начинаете цитировать Флору. До такой степени она вас охмурила. Не может не съязвить Розмари. Однако, не дождавшись ответа, переходит к более серьезным вещам. «Пьер, мне страшно». Если страшно, сматывайте удочки. Проще простого. Грабер, надо полагать, хранит ваше место. Она молчит, как бы взвешивая мое предложение. Потом заявляет уже иным тоном. Я не собираюсь сматывать удочки. И не отступлю перед этими. Перед кем? Да перед этими, что на вас напали. Впрочем, сколько их было? Целая ватага. Сперва было двое. Потом стало четверо. И если бы я не усмирил их, они, наверное, так и продолжали бы удваиваться. Сколько бы их ни было, отступать я не намерена, повторяет Розмари. Мне по душе такие решительные создания, даже если они иного пола. Уже на следующий день слова подкрепляются делом. Моя квартирантка уведомляет меня, что после обеда Виолетта приглашает нас на чашку чая. Подобные визиты на виду у всех соседей. «Меня особенно не радует», — кисло замечаю я. «Стоит ли так оголяться перед возможными наблюдателями?» «А почему бы и нет?» — вызывающе возражает Розмари, словно передо мной не секретарша Граббера, а чемпионка по стриптизу. «Законы этой страны запрещают бандитские нападения, а не чай в полдник». «О, законы!» Естественно, вопреки моим лицемерным возражениям, Сразу после пяти мы располагаемся в знакомом мрачном холле, который теперь уже не кажется столь мрачным. Здесь появились еще две настольные лампы с розовыми абажурами. Виолетта в скромном батистовом платьице, таком же розовом, как абажуры, да еще в крохотный голубенький цветочек. Чтобы не разносить чай и лакомство каждому в отдельности, мы сидим за столом и мирно беседуем обо всем и ни о чем, как того требует правило хорошего тона. Так продолжалось до тех пор, пока Розмари не брякнула ни с того ни с сего. «А вчера на нашего дорогого Пьера дважды напали бандиты. Представляете?» «О-о-о!» восклицает Виолетта, разинув рот от изумления. «Неужели правда?» «И дело не в том, что ему навешали фонарей», — продолжает моя квартирантка с той небрежностью, какая появляется, когда мы говорим о чужой беде. «Нас интересует, что за этим кроется». Она переводит озабоченный взгляд на хозяйку и, понизив голос, добавляет. «Потому что, милая, нападения были совершены непосредственно после того, как вы с Пьером разговаривали в лесу». «О, неужели?» Снова восклицает Виолетта, будучи, видимо, не в состоянии придумать что-нибудь другое. «Но мы же ни о чем таком не говорили, что...» «Не сомневаюсь», — спешит согласиться Розмари. «Но, как видно, те, господа, иного мнения». «Какие господа! И что вам в конце концов от меня нужно?» — вопрошает хозяйка, явно расстроенная. «Может, лучше прекратим этот неприятный разговор и выберем тему полегче?» — спрашиваю я. «Но она же должна быть в курсе, Пьер!» — возражает моя приятельница. «В курсе чего?» — обращается к ней и на шутку встревоженная Виолетта. «Того, что им не терпится как можно скорее убрать всех, кто вас окружает». Всех, кто способен вас защитить. Зарезав этого милого Гаранова, расправившись с пенифом они способны завтра сделать то же самое с Пьером. «Мерси», – киваю Розмари, – «вы меня просто окрыляете». «Но это же правда, дорогой, и вчерашние покушения красноречиво подтверждают мои слова. А потом, чему удивляться, наступит и моя очередь. Они хотят оставить вас в одиночестве, милое дитя». В полном одиночестве. А тогда уже заняться и вами. Но что им все-таки от меня нужно? Недоумевает милое дитя, которое, как я уже отмечал, едва ли моложе моей квартирантки. Вам лучше знать, отвечает Розмари. Ничего я не знаю. Уверяю вас. В таком случае давайте опираться на предположение, пожимает плечами моя приятельница. Что может привлекать этих алчных типов? кроме ценностей, ну скажем золота или бриллиантов Да если они в самом деле учули бриллианты, тут среди соседей вроде бы поговаривали об этом помните пьер Да вроде ничего такого не было. я стараюсь дать понять розмари, что она действует слишком грубо. Бриллианты не припоминаю, чтобы отец когда-нибудь говорил о бриллиантах. имея бриллианты он мог и не говорить о них. Терпеливо, будто ребенку объясняет моя квартирантка. И потом, вы с ним так редко виделись? Вы же сами говорили, что виделись с ним редко. Следовательно, у вас не было возможности толком поговорить. «Верно», кивает Виолетта, а потом задумчиво повторяет как бы про себя. «Бриллианты». «Бриллианты», говорит ей Розмари, «а может и кое-что другое в этом же роде». «Вы давно лишились матери?» Пробую я переменить тему, пока моя приятельница в своем нахальстве не предложила тут же артельно приступить к поискам. «О, я почти не помню ее. Насколько я знаю, мы жили с ней в Базиле, а отец приезжал к нам очень редко. Потом, когда мне было всего три года, мать умерла. Так, по крайней мере, рассказывал отец. Но в дальнейшем, со слов женщины, которая меня растила, я поняла, что мать куда-то уехала». Ей должно быть надоело сидеть дома одной и напрасно ждать отца. «Это еще не основание бросить ребенка на произвол судьбы, милая моя», изрекает Розмари, будучи не в состоянии воздержаться от вынесения приговора. «Я тоже так считаю, но она, видно, была другого мнения», неуверенно замечает Виолетта, будто речь идет всего лишь о вкусах. «А потом началась пора пансионов. Пансион, пансион» вплоть до окончания университета. Вероятно, ваши воспоминания о той паре не очень-то приятны, говорю я, лишь бы не молчать. Почему? Зависит от обстоятельств. О некоторых вещах у меня остались неплохие воспоминания. О некоторых, не о всех. А разве вы не могли жить вместе с отцом? Продолжает Розмари. Он всегда твердил, что было бы неудобно. Обещал объяснить со временем. Несколько позже, может быть. Сказать по правде, я и сама не жаждала жить с ним. Он был очень замкнутый и какой-то чужой. К тому же я привыкла к пансионам. Человек ко всему привыкает. У вас действительно было безрадостное детство, дорогое дитя, — сочувственно вздыхает Розмари. Так рано лишиться матери. И при таком отце. А теперь еще эти бриллианты. Розмари, очевидно, норовит вернуться к прежней теме. И я напрасно пытаюсь внушить ей, чтобы она замолчала. Эта хитрюга нарочно избегает смотреть в мою сторону, и мне остается сидеть в качестве беспомощного свидетеля и слушать ее глупости. Простите, милая, нет ли у вас выпить чего-нибудь холодненького? вдруг спрашивает моя квартирантка с присущей ей непринужденностью. Честно говоря, я что-то перегрелась от чая в эту теплынь. Но, разумеется, С готовностью поднимается Виолетта. «Что бы вы предпочли, кока-колу или минеральную воду?» «О, не беспокойтесь, я сама принесу», — вскакивает Розмари. «Развлекайте вашего кавалера, а я могу и сама». Предельно ясно, что она горит желанием осмотреть хотя бы коридор и кухню, воображая, что ей тут же удастся засечь какой-нибудь загадочный тайник или что-либо другое, могущее заменить его. Что касается Холла, то, надо полагать, она его тщательно обследовала еще при первом посещении. И наверняка не один раз отсылала хозяйку на кухню под всякими предлогами, чтобы иметь возможность заглянуть во все щели. Виолетта охотно предоставляет ей хозяйничать на кухне и снова усаживается на место. Но не успела Розмари выйти, как Виолетта наклоняется над столом и шепчет мне. «Я бы хотела с вами встретиться. Наедине. Когда и где?» Коротко спрашиваю я, учитывая проворство моей подружки. Завтра в пять, в лесу, где я вчера встречались. Какая наивность. Только не там. Я предлагаю кафе «Меркурий» на первом этаже, на главной улице. Словом, найдете. Найду, кивает Виолетта, как послушная школьница. Да, обратите внимание, чтобы за вами никто не следил. Предупреждаю я. Хотя понимаю, что будут за нею следить, нет ли. Ей, при ее простодушии, этого все равно не заметить. Тем не менее, она снова кивает, чтобы показать, что ей понятна вся серьезность положения. Розмари задерживается сверх всякой меры. Небось, что-то обнаружила, заслуживающее внимания, какую-нибудь отдушину для выхода испарений или коробку с электрооборудованием. В конце концов, она все же появляется, неся с триумфальным видом бутылку минеральной воды и стакан. Боюсь, она уже забыла, зачем принесла все это. Меркурий. 5 часов. Время, когда бабушки, пардон, пожилые дамы, приходят сюда полдничать, попить чайку и съесть по обычаю огромный кусок шоколадного торта со сливками. С целой горой сливок. И до того великолепно взбитых не сливки, а мечта. Трепет эфира. Юношеская фантазия. Вообще бабушек, пардон, пожилых дам, Здесь вокруг такое изобилие, как будто жизнь со всеми ее удовольствиями предназначена только им одним, тогда как удел молодых трудиться в конторах у электрических касс, словом, аккуратно обслуживать широкие массы бабушек. Они наполняют кафе, магазины, улицы и, конечно, в первую очередь главную улицу, которая из края в край пестрит бабушками. Но какими бабушками? У них изысканные прически, бледно-сиреневых, бледно-голубых, и даже бледно-зеленых тонов. Они щеголяют в эфирных платьях самой веселой расцветки, в модных туфлях на тех самых уродливых каблуках, с зонтиками, сумочками крокодиловой кожи. Однако самая существенная часть туалета этой фауны, конечно же, шляпы. Утратив возможность подчеркивать другие части тела, старушки все свое внимание сосредоточивают на голове и в особенности на венчающей ее шляпе. Тут вы встретите шляпы из самых разных материалов, Всевозможных расцветок, размеров и форм, похожие на кошелки, птичьи гнезда, сковороды и, конечно же, на кастрюли, глубокие и достаточно вместительные. Ровно в 5 я появляюсь в просторном зале Меркурия и с уверенностью неопытного пловца или самнамбулы погружаюсь в море шляп, колышущихся над столиками. Шляпы делают легкое вращательное движение в мою сторону, потому что, забыл сказать, они очень любопытны. Затем, найдя, что я слишком молод, а может быть слишком стар, и вообще не представляю никакого интереса с их точки зрения, шляпы снова плавно описывают полукружие, возвращаются на исходные позиции и сосредоточиваются на шоколадных тортах и сливках. К счастью, мне все же удается найти свободный столик, я усаживаюсь и незаметно озираюсь вокруг. Оказывается, я единственный мужчина во всем зале, и это меня успокаивает. Хотя не исключено, что в наши дни западные разведки распространили свои щупальца и в безмятежный мир бабушек. А что может быть опаснее бабушки-шпиона, так глубоко нахлобучившего кастрюлю на голову, что глаз нельзя увидеть, а уж понять, что там у нее в мыслях, и не надейся? Несколько минут спустя в зал входит, наконец, молодое существо – Виолетта. Шляпы снова совершают вращательное движение смотрят оценивающие, после чего возвращаются на исходные позиции. Я встаю, слегка поднимаю руку. Молодая женщина улавливает мой жест и направляется в мою сторону. «Мне показалось, какой-то господин увязался за мной», — шепчет она мне, слегка запыхавшись. Но я кое-как ускользнула от него, вошла в леп и скрылась в толпе. «Очень возможно, что это был незнакомый обожатель говорю я предлагая ей стул о масье лоран отвечает она сконфужина я шла сюда чтобы поговорить о серьезных вещах подходит официантка в платье до пупа теперь в таких коротких платьях щеголяют только официантки если не принимать в расчет периодические капризы розмари я заказываю неизбежный чай с неизбежным тортом и когда лакомство появляются на столе произношу чем могу быть полезен я сама не знаю отвечает Виолетта. «Я хочу сказать, особенно ничем. Мне просто хотелось с кем-нибудь поговорить совершенно свободно, немного разобраться в этой путанице. А у меня нет ни одного человека, на которого я могла бы рассчитывать. И даже эта ваша Розмари, вы меня извините, может, она и неплохая девушка, порой проявляет такое любопытство, что, в общем, вы один внушаете мне доверие именно тем, что у вас нет этого любопытства, и произвели на меня хорошее впечатление еще в тот день там, в лесу. И насколько я разбираюсь в людях, вы, мне кажется, не такой, как другие. Все вынюхивают да выстукивают, будто в этой вилле спрятаны бриллианты. Да, бриллианты, или бог знает, какие сокровища. Откровенность за откровенность, киваю я. Бриллианты и в самом деле существуют, мадемуазель Виолетта. Она смотрит на меня недоверчиво. — Вы уверены? — Вполне. — Тогда где же они находятся? — Вероятно, где-то на вилле. В каком-то тайнике. — Единственный тайник, известный мне, — сейф. Я о нем знаю от отца. — Значит, они в сейфе. Сейф пустой. — У вас есть ключ от него? — Да, конечно. Отец оставил его у меня, когда приезжал в Лозанну. — Тогда где-то в другом месте. Может, в подвале. — Эта вилла не имеет подвала. «Подвал есть в моей вилле, в Лозанне, но если вы полагаете, что я не знаю, что хранится в моей собственной вилле, значит, вы до сих пор жили там?» «Не совсем. Я большую частью жила у своей подруги. Мой дом расположен как-то особняком и, честно говоря, мне страшно оставаться там одной, особенно по вечерам. Поэтому я живу в квартире моей подруги по пансиону. Там я прописана, туда мне поступает корреспонденция». Насколько женщина вроде меня может получать какую-то корреспонденцию? И все-таки бриллианты существуют, повторяю я, чтобы отвлечь ее от ненужных мне подробностей. И только этим можно объяснить возню, которая наблюдается вокруг вас и вашего дома, не говоря об убийствах. О да, прошу вас, не надо говорить об убийствах. Согласен, поговорим о более чистых и невинных вещах. «А существует ли что-либо более чистое и невинное, чем роскошный бриллиант?» «Может быть и нет. Вам виднее. Должна признаться, драгоценные камни меня совершенно не интересуют. И если эти бриллианты не легенда, а реальность, и если когда-нибудь они попадут в мои руки, можете не сомневаться, я тут же продам их первому попавшемуся ювелиру». «А зачем?» «Вы нуждаетесь в деньгах?» «Вовсе нет». По крайней мере, если речь идет о моих собственных потребностях. Отец обо мне хорошо позаботился, обеспечив мне пожизненную ренту. Но если бы у меня была большая сумма денег, по-настоящему большая сумма, я построила бы в Лазанье на берегу озера светлый и солнечный детский дом. Я даже место уже подобрала. Большущий парк с полянами и высокими деревьями. Вы не ошиблись. В этих пансионах у меня было невеселое детство. И при том, заметьте, в довольно дорогих пансионах. А каково живется детям бедняков? Мой дом, если я его когда-либо построю, будет только для бедных детей. Мечта у вас благородная, признаю я. Но вынашивая такую красивую мечту, вы, вероятно, возлагали надежды на что-то определенное? Вы угадали. На ее лице появляется едва заметная улыбка. Но раз уж мы заговорили о мечтах, как бы поступили вы лично, если бы вам досталась горсть бриллиантов? — У меня камням нет никакого интереса. — Ну а к деньгам, которые можно за них получить? — Тоже. — Значит, если бы они вам достались, вы просто выбросили бы их? — Нет, конечно, но я с удовольствием уступил бы их тому, у кого на них больше прав, чем у меня. Однако, поймав ее взгляд, ее детский недоверчивый взгляд, я спешу добавить. Я понимаю, это может показаться невероятным, но я сказал правду. Это вовсе не означает, что я совершенно бескорыстен. И если наш разговор будет вестись искренне, как он и начался, я, пожалуй, мог бы довериться вам и сказать, в чем состоят мои интересы. Она снова смотрит на меня, но теперь недоверие в ее взгляде начинает исчезать. И как бы желая оправдать мои ожидания, она произносит с неподдельной простотой. Я знаю об этих бриллиантах Масье Лоран и не из сплетен, а от моего отца. Именно на них я возлагала свои надежды, о которых вы только что упоминали. Еще несколько лет назад, когда я услышала о камнях, я решила придумать что-нибудь, что придало бы моей жизни какой-то смысл. Ваше намерение достаточно благородно и в этом ваше преимущество перед остальными претендентами, признаю я. «По-моему, мое преимущество гарантируется законом о наследовании», — усмехается Виолетта. «В определенном смысле да, а в определенном нет», — не слишком внятно комментирую я. «Не знаю, что вам рассказывал отец, но история этих бриллиантов не так уж проста».